Глава девятнадцатая Через полчаса, приняв контрастный душ, чтобы взбодриться, я сажусь в кресло и кладу на столик планшет. Глубоко вздыхаю, массируя виски, а затем набираю на трансивере код Аргатри. Надо прояснить некоторые моменты, а то после сегодняшнего совсем не хочется получить нож в спину от тех, с кем вроде как не воюешь. Хватит с меня сюрпризов. Физиономия брокера, как всегда, источает благодушие, аж зубы сводит. «Друг мой, сколько лет, сколько зим! Тянет он, широко улыбаясь. Чем обязан такой честью егерь грозак селари? От притворной радости собеседника аж уши вянут. Привет, Аргатри! «Давай без расшаркиваний. У меня к тебе серьезный вопрос. Что консорциум забыл на моей планете?» Пришелец картинно округляет глаза, изображая святую невинность. «О чем ты, дорогой? Мы просто прибыли с дружественным визитом. Земля — такое любопытное местечко, раз смогло произвести...» «Первого супернову за несколько стадий!» «Как можно удержаться от искушения ее посетить?» «Не морочь мне голову!» — отрезаю я. «Ты прекрасно знаешь, что в сопряжении ничего просто так не делается!» «У вас там что? Закончились разборки с домом Архардс?» Аргатри вздыхает сделанным смирением и разводит руками. «Ох уж эта твоя прямолинейность, егерь! Но раз уж ты так настаиваешь...» «Да, не буду скрывать, на Игнисаре мы одержали верх над самоуверенными дрогками». «И даже получили неожиданный бонус, когда орден Гипериона решил отступить, признав наше право на место рождения Эскадия!» «Так-так-так...» «Похоже, Галадре щелкнули по носу, и оттого она взбеленилась еще сильнее!» «Понятно, почему старушка решила отыграться хотя бы на мне!» Пытается вернуть себе остатки самоуважения. Вот и наняла тех дурачков-убийц, чтобы послать мне сигнал. Больше ты не в безопасности. Бойся. Давно пора было поставить этих утырков на место. Хмыкаю я, про себя отмечая эту любопытную информацию. Значит, у консорциума появились свободные ресурсы после победы. И они использовали их, чтобы распространить свое влияние на Землю. Чтобы... «Именно, друг мой, именно!» — подхватывает брокер, воодушевляясь. «И знаешь, после всей этой кутерьмы мы решили... А не заглянуть ли нам на огонек, на твою планету? Отдохнуть...» Восстановить силы, полюбоваться экзотическими пейзажами. Тем более ты со своим кланом наводишь шороху. Кселари получили по зубам. Виданное ли это дело?» Раздраженно передергиваю плечами. «Вот ведь скользкий тип. Как красноречиво говорил мой батя, без мыла в задницу влезет». «И ты хочешь сказать, что присутствие вашего клана сразу в трех форпостах, включая крупный торговый хаб и один из ключевых кланов — это чепуха?» «Не смеши! Мы же неплохо ладили, аргатри! Что вам нужно на самом деле?» Собеседник картинно прикладывает руку к груди. «Ну хорошо!» Так и быть, приоткрою завесу тайны с надеждой на наше дальнейшее сотрудничество. Видишь ли, егерь, ситуация на земле открывает заманчивые перспективы. Все эти живописные руины и полчища бесхозных монстров. За такое изобилие любой уважающий себя искатель приключений готов хорошо заплатить. Только представь право за скромную плату получить доступ к своего рода сафари-парку. Здесь можно совместить увлекательную охоту и добычу ценных ресурсов с полным погружением в атмосферу дикого фронтира. Под надежной и защитой, разумеется. Еле заметно хмурюсь, но молчу, позволяя ему болтать. А на уже зачищенных территориях грех не построить целую сеть фешенебельных курортов и элитного жилья. Планет с таким обилием растительности, запасами воды и высоким содержанием кислорода во Вселенной крайне мало. Это делает Землю поистине жемчужиной для развития эксклюзивного туризма. Желающие со всех концов галактики будут стекаться сюда за новыми впечатлениями и роскошным отдыхом. Можешь не сомневаться, Аркана потечет рекой. Так что, если рассматривать ситуацию с коммерческой стороны, у вас здесь просто золотое дно. Стоит лишь грамотно организовать это предприятие. Чувствую, как под кожей играют желваки. Вот значит как. На развалинах моего мира На костях моих сородичей построят гребанный санаторий и десяток коттеджей Будут продавать желающим право зарабатывать аркану и ранги, уничтожая популяцию хищных тварей А как же местное население, бесстрастно уточняю я «Тебе не приходило в голову, что далеко не все обрадуются толпам туристов на пепелище своих домов?» Аргатри небрежно отмахивается. «Ой, да брось! Не будь таким ханжой! В отличие от кселарий, которые вырезали бы людей подчистую, консорциум предлагает вам цивилизацию, комфорт». «Защиту! Это ли не благо? Уверен, большинство твоих соплеменников с радостью согласятся стать частью нашего грандиозного проекта!» Потихоньку закипаю от гнева, по-прежнему удерживая маску безразличия. «Великолепно! Эти, господа, лучше тех!» «Ведь они не истребляют аборигенов подчистую, а позволяют им работать аниматорами в грёбаных аквапарках!» «Спасибо, конечно, за щедрое предложение», — отвечаю я, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально. «Но не уверен, что мой народ оценит такую заботу о себе. Мы как-то привыкли сами». Распоряжаться своей судьбой Пришелец лучезарно скалится Не спеши с решением, егерь Стоит ли так упираться, когда сам консорциум Любезно протягивает вам руку дружбы Подумай, сколько выгоды сулит наше сотрудничество Вы сразу получаете надежного покровителя «Доступ к ресурсам и технологиям!» «Да при нашей поддержке вы расцветете так, что иным мирам и не снилось!» «А ты, друг мой, так вообще станешь влиятельной фигурой не только на своей планете, но и во всем содружестве!» «Это ли не заманчиво?» Содружестве? Содружестве в ваших сучьих цивилизованных миров? О да, расцветем под вашим покровительством. Только вот урожай наверняка собирать будут иные доброходы. Знаешь, я подумаю над твоим щедрым предложением. Говорю, старательно изображая задумчивость. «Все-таки не могу решать за весь клан. Надо посоветоваться с ребятами. Обсудить все «за» и «против», взвесить риски, опросить население». Брокер, понимающе, кивает, но в его глазах мелькает какая-то искорка. «Не то раздражение, не то превосходство». «Распустил ты их, егерь! Ты глава! Тебе и решать!» «Впрочем, я все понимаю!» — тянет он. «Не буду на тебя давить! Ты же знаешь, наша дружба превыше всего!» Я просто по-товарищески предупреждаю неразумно отвергать руку помощи, когда тебе ее протягивают. Особенно, если это рука консорциума. Посмеиваясь, завершает пришелец. Я учту твой совет, Аргатри. Киваю я. А затем словно невзначай добавляю. Кстати... Раз уж мы заговорили о сотрудничестве. Не думал ли консорциум о более тесном альянсе с кланами Земли? О формальном союзе, чтобы действительно объединить усилия и ресурсы? Глядишь, и второй этап сопряжения пройдем быстрее. Как тебе такая идея? Бросаю на собеседника испытующий взгляд, внимательно следя за реакцией. Тот на миг замирает, а потом натянуто улыбается. О, зачем нам эти формальности с союзами? Мы же и так на одной стороне. К чему ограничивать себя какими-то рамками? Он беспечно машет рукой, но в глазах мелькает настороженность. «Я прищуриваюсь. Значит, не горите желанием сотрудничать с нами на равных. Кто бы сомневался?» «Ну как же!» — подначиваю я. «Вдруг другие фракции тоже польстятся на земные ресурсы? Все те территории, богатые растительностью, водой и кислородом, «Сильным союзником в лице консорциума будет проще дать им отпор. Гарантия безопасности и все такое!» Брокер натянуто смеется. «Нашел, о чем волноваться. Да кто рискнет сунуться на землю, пока мы здесь? Опять же, если примешь наше предложение, потом...» Безусловно, можно будет поднять интересующий тебя вопрос Да-да, никогда не будь И самое главное, если Деспирадос еще однажды, допустим, повезет То на все остальные земные кланы это щедрое предложение не распространяется Потому что нахрен консорциуму надо, чтобы наша планета прошла второй этап То есть, если я правильно понимаю, медленно произношу, глядя Аргатри прямо в глаза, официального союза с земными кланами не будет. Пришелец слегка ерзает. Зависит целиком от конкретных кланов и того, что нам может принести данное соглашение, увиливает он. К тому же есть масса иных способов наладить конструктивное взаимодействие. К примеру, твой клан только выиграет, войдя в структуру консорциума. И никакие союзы для этого не нужны. Выиграет в чем? селари злопамятный. Однажды... Они могут постучаться в твою дверь. Стерва Галадра, по слухам, уже открыла на тебя охоту. Несколько супернов пропало на земле западнее того региона, где находится твоя база. У них вполне могли остаться друзья. Видишь, сколько у тебя врагов. Теперь понимаешь... «Сколько уверенности в завтрашнем дне принесет тебе покровительство консорциума!» Он так старательно юлит и склоняет меня принять их предложение, что мне становится до смешного противно. «Покровительство!» Перебиваю этот словесный понос. «То есть вассалитет? Или вступление в ваш клан?» В глазах Аргатри мелькает что-то похожее на раздражение. «Второе. Ты наш надежный партнер и добрый друг. Мы бы хотели видеть тебя среди нас, чтобы плечом к плечу добиться славы и богатства». «Еще бы. Новы на дороге не валяются». «Только меня? Как насчет?» Остальных членов моего клана просто из любопытства уточняю я. Не уверен, что им будет хорошо в нашем клане. У нас довольно высокие налоги. Боюсь, им они будут не по карману. Для тебя, конечно, мы подберем индивидуальные условия, которые придутся тебе по вкусу. Также мы можем сделать исключение для пары перспективных квазаров из твоего ближайшего окружения. Пойми, в сопряжении нет места сентиментальности. Стряхни пыль этой планеты со своих ног и двигайся вперед. Сам того не зная, почти дословно брокер повторяет слова Кадаана. Те слова, которые стали для меня последней каплей. Именно услышав их, я решил, что убью его во что бы то ни стало. Пазл в моей голове начинает постепенно складываться. Его оговорки, увертки, стремление навязать нам дружбу на своих условиях, раздербанить мой клан и отказ от союза — который чисто логически снизил бы риск ненужных потерь для консорциума. Консорциум не просто не хочет помогать нам пройти второй этап. Он сделает все, чтобы этому воспрепятствовать. Вот почему консорциум прибыл на Землю аккурат после наших стычек с Кселари. Им ведь не нужны лишние игроки на поле. А тут такой расклад удачный. Планета не завоевана, к тому же ослаблена и разобщена. Чего бы не подмять ее под себя и не выдаить досуха. Смотрю на Аргатри и вижу, как за маской доброжелательного, болтливого прохвоста проглядывает холодный, расчетливый делец». Этим ребятам, как и всем остальным, плевать на человеческие и любые иные жизни. Плевать на наши мечты о свободе и мирном небе над головой. Все, что их волнует, это приток арканы в собственный карман и желание превратить его из ручейка в полноводную реку. Сила, власть, возможность диктовать свои условия. Ради этого они уболтают и купят тех, кого смогут. Остальных убьют или ослабят, пока не смогут просто смахнуть с доски. Зачем позволять Земле проходить второй этап? Ведь ключевым условием его преодоления является объединение Земель, а значит и планетарных фракций в единую силу. Силу. Способную принимать решения и влиять на процессы. Силу, которую будет гораздо сложнее запугать, подмазать или стравить между собой. Нет, подобное единство плохо для бизнеса. Чувствую, как внутри закипает ярость вперемешку с отвращением. С радостью бы пристрелил бы Аргатри, стой он напротив. Подавляю эмоции, возвращая холодный разум. Рано хвататься за револьвер. Пусть думает, что одурачил меня, что я повелся на сладкие речи и посулы. Пусть недооценивает тупого аборигена егеря и его дикий клан. Тем слаще однажды будет победа. «Что ж, дружище», — говорю я, изображая задумчивость, «ты дал мне много пищи для размышлений. Я обдумаю твое предложение. Будем на связи». «О, все непременно!» — лучится довольной ухмылкой брокер. «Консорциум всегда готов протянуть руку помощи друзьям». Кстати, твоя бутылка лучшего фендарийского альциона все еще ждет тебя. Обязательно разобьем ее при встрече. Дерзай, мой юный друг! Экран гаснет, а я сжимаю кулаки так, что хрустят кости. Мало нам было уродов земных. так теперь еще и это комарилья на голову свалилась. Эти ублюдки хотят подмять нас под себя, превратить мою планету в свою кормушку, а людей в расходный материал. Что ж, они узнают, как стрелки поступают с теми, для кого приятная тяжесть монет значит больше человеческих жизней. Мне нужно отвлечься, и повышение параметров может послужить отличной отдушиной. Для ступени А нужно потратить 9 часов 20 минут, которых у меня нет. Я не могу себе позволить просто выпасть из жизни почти на полдня. Зато я вполне могу выделить 6 часов до утра, чтобы прокачать 3 звезды. Так постепенно добью параметры до следующей ступени. Влив восемь тысяч восемь единиц арканы в ловкость, принимаюсь за дело. Когда-то она поклялась себе, что станет худшей из чудовищ, чтобы выжить и однажды вывести человечество обратно к свету. Эра прекрасно душных фантазий прошла, так толком и не начавшись. Налет цивилизованности слетел с прямоходящих обезьян с мозгами рептилий быстрее, чем штукатурка со стен приюта, где она провела лучшие годы. И ей представилась уникальная возможность вживую оценить, насколько были правы или заблуждались теоретики, прогнозируя человеческое поведение при глобальном кризисе. Изучение сопряжения – И его новых реалий дало ей много, но все это оказалось бесполезно перед лицом грубой силы. Вместо триумфа и обретения еще большей мощи – поражение и унизительное бегство. Вместо роли лидера – позиция аутсайдера, вынужденного выполнять чужие приказы. Столкновение с запредельным могуществом новый, который едва не оборвал ее жизнь. Снова провал, снова позор. Можно сколько угодно хвалиться собственной гениальностью, но что это, если не безумие делать одно и то же, раз за разом, надеясь на иной исход? Клятва не выполнена, нужно что-то менять. Принять унизительное предложение. Растоптать. Продать остатки своей гордости и постараться вырваться на вершину, чтобы изменить все. И, конечно, отомстить. Отомстить сполна. Отомстить беспощадно. Кромсать и рвать, пока ехидная улыбка не сменится гримасой ужаса и бессилия. Пускай он бежит, попытается, а она будет преследовать. И, наконец, избавившись от него, как и полагается сильному в сопряжении, возьмет свое. Решено. Пускай придется переступить через себя, пускай цена будет высока, она заплатит ее. Кто-то ведь должен спасти человечество.